глава 6. будучи калибри вид пришел к своим ожившим скульптурам которых бросил в период охоты с бахоморгом золотой человек рисовал картинки на земле а желтоватый монотонно р а с п а х и в а л землю они были настолько обижены что старались игнорировать его виверна золотая и серебряная птицы ледяной дракон отвернувшись смотрели в разные стороны н о н у вам же было так тяжело, вот я и решил подарить вам немного отдыха». «Ну как, насладились вы доволь?» «Гол-гол-гол, я не хочу разговаривать!» ь м у Желтый даже не повернул свою голову. Он особенно сильно был обижен на Виида, ведь силе он не мог сравниться с бахоморгом, поэтому вместо сражения ему поручили тяжелую и утомительную работу в поле, Больше всего ожившие скульптуры были недовольны тем, что их хозяин отмахнулся от них, как от ненужных игрушек, когда они не были ему нужны. А раз он появился, значит, просто вновь захочет заставить их заниматься еще одной трудной работой. Вит заулыбался, понимая все мысли своих скульптур. А у меня есть кое-что вкусненькое. Гол-гол-гол! Я не куплюсь за еду. м у ничего не слышу, ничего не знаю. Виверны и Ледяной Дракон, и Феникс просто делали вид, что их ничего не волнует. Изначально они договорились, что выступать от имени клуба обиженных будут желтоватый и золотой человек. А скульптуры Джаголаза вообще не успели настолько соскучиться, чтобы иметь поводы для жалоб. «Вид попытался сделать вид, будто обижен». «Как вы могли посчитать, что я бросил вас, золотой человек? Разве я не оживил тебя во второй раз, потому что страдал? А ведь каждый день я вспоминаю эти грустные моменты и плачу. г о л г о л г о л Желтоватый! Хочешь, я починю сарай для твоих телят?» т м м у Так он восстановил свои отношения с ними». напомнив о близком прошлом или подкупив приятными подарками. Ледяной дракон и остальные тоже получили по большой порции еды. Мы прям как настоящая семья! Также Вит специально не забыл покрасоваться перед бахоморгом, чтобы тот увидел, как его любят ожившие скульптуры. «Значит, теперь мне нужна внеземная красота». Похоже, пора отправляться в Родиум, город искусства, чтобы получить задание для последней секретной техники. В тот самый город п о п р о ш а я к а нищих. Хотя да, это был настоящий центр для таких классов, как скульптор, художник или архитектор. Вояние в Родиуме связано с древней историей. Когда-то давно это была обычная деревня, в которой закат был настолько красив, что многие люди искусства решили поселиться здесь. А работы, которые они в итоге создавали, прославились на весь свет. Место, где находятся самые первые каменные скульптуры, является гордостью Родиума. Оно как раз было расположено за гильдей и скульпторов. <свы> «Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Вит слегка нервничал, поэтому решил взять с собой Бахоморга и Саюн. Также он приказал другим ожившим скульптурам прийти как можно скорее. «Значит, тебе на площадь Родиум?» Пришла Юрин и стала рисовать картину для телепортации. Но, к счастью, Родиум был свободен от войны на Центральном континенте и никак не пострадал. ведь никто из топ гильдии и центральных правителей не считал искусство чем то важным поэтому не было смысла в захвате города и иногда армии даже специально старались обходить это место стороной друг пожалуйста подойди сюда дай всего лишь одну монетку эх да ведь ты в таком же положении как и мы как ожидалось На них тут же налетели игроки, просящие милостыню на площади Родиум. Вот, собственно, поэтому Виит переоделся в свою грязную одежду новичка. Бахоморг и Саюн тоже одели на себя снаряжением попроще, поэтому смогли передвигаться по городу без проблем. Виит обратил внимание, что с прошлого раза количество игроков здесь заметно снизилось, В то время искусство здесь было на пике своей популярности. Можно сказать, что после создания пирамиды здесь начался золотой век. Однако, как следует помучившись и получив при этом мало денег, игроки поняли, что классы искусства не для них. Многие также переселились из Родиума в Мору. Обычно игроки получали здесь начальную подготовку, а потом отправлялись путешествовать по свету. Наша цель – г и л ь т е скульпторов. Вид все равно немного нервничал. Он боялся, что последняя техника будет слишком… нелепая. Было бы отлично, если бы попалось что-то по типу скульптурной трансформации или великого природного бедствия. А ведь может получиться ситуация как с созданием духов короля Белсеса. Да и секущий нож был т о еще техникой для новичков. Виит очень боялся, что последняя техника будет относиться напрямую к искусству. Вот поэтому он так плохо себя чувствовал, когда появился в родиуме. Так, нужно набраться решительности. Даже когда цены на газ поднимались, я ведь смог как-то выжить зимой. в и д решительно открыл дверь к гильдию скульпторов и вошел. «А может, разрубить дерево и использовать сок червей?» «Кстати, деревья около пляжа как раз бы подошли». Гильдия была заполнена новичками. Они обсуждали методы, с помощью которых можно было получить материалы для ваяния. я ф вместо того, чтобы болтать, лучше бы пошли и сделали что-нибудь, наконец». Скульпторы с опытом начинают все тщательнее подходить к подбору материалов для своих работ. Однако невозможно создать много скульптур, если ты подбираешь каждый раз для них что-то особенное. Именно поэтому Виит смог сделать и продать столько работ, будучи новичком. Он обошел других скульпторов и пошел вглубь гильдии. Саюн и Бахоморг последовали за ним. Ему не нужен был инструктор – поэтому он даже не стал осматривать гильдию. Вместо этого он сразу подошел к двери, ведущей ко двору гильдии скульпторов. Там находилось нечто, относящееся к исторической ценности Родиума, поэтому оно охранялось стражей. «Что вы хотели?» «Мне сюда». «А, -а ваши способности говорят за вас, вы можете пройти». Стража расступилась. Чтобы войти сюда, нужно или обладать продвинутым уровнем ваяния, или получить разрешение знати. Иначе входная плата обойдется в целых 200 золотых. Вид уже было разрешено пройти бесплатно. Дверь отворилась, и вокруг показались сияющие каменные скульптуры. Дзынь, вы увидели скульптуру Родиума «Звездная слеза». Это работа. в которой скульптор попытался выразить красоту ночного неба. Очки искусства увеличились на 13. Ваш навык ваяния был немного повышен после осмотра превосходной скульптуры. Конечно, до него доходили слухи, но это действительно было нереальное место. Работа была сделана из куска метеорита, который был обработан скульпторами Родиума. Более тысячи скульптур светились ночью, образовывая звездное небо. С учетом опыта, Вит сразу же оценил, насколько впечатляющей была работа, даже несмотря на то, что сейчас был день. Ого-го, сколько же труда было вложено сюда! Обычные люди у видели бы в этом просто красоту, а он же смог ощутить дух Творца, который остался в этой работе. в и понимал на собственном опыте, насколько бы было тяжело сделать тысячи звезд из скульптур. Днем это всего лишь куски камня, но ночью... Кстати, архитекторы даже построили специальную башню, чтобы можно было увидеть созвездие. Это было место в королевской дороге, которое многие пары мечтали посетить. Десятки игроков тратили деньги, чтобы просто пообедать здесь. А ночью люди собирались, чтобы поболтать и понаблюдать за звездами. Виит стремительно пошел в центральную часть звездной с т е з ы И хотя сейчас не была ночь, скульптура стала сиять светом. Везде, где проходил Виит, появлялся мягкий свет, будто его приветствовали. Похоже на огни большого города. Ощущение было просто захватывающим. В центре звездной слезы стоял старик, у которого было столько морщин, что даже тяжело было понять, сколько же ему лет. «Подойди! Если звездная слеза приветствует тебя, значит, явился тот, кто знает силу искусства лунного света. Я хочу узнать способ, как изобразить внеземную красоту». «О, наконец-то! Ведь родиум существует уже сотни лет». И теперь я смогу поделиться с кем-то секретом внеземной красоты. При виде вида слезы пошли из глаз старика. Значит, первым шагом к получению секретной техники была встреча с этим человеком. Вдруг две звезды засияли особенно ярким светом. Пара, находившаяся рядом, даже испугалась от таких внезапных перемен. Они не знали, что это ознаменовало начало задания секретной техники ваяния. У старика была лишь одна простая просьба. Правда, хоть все и было понятно, но говорил он так медленно, что захотелось даже уснуть. Вы хотите услышать историю об внеземной красоте? Естественно! Давайте начнем с того момента, Когда я только услышал об этом, вы не против? Дзинь, вы получили задание «Внеземная красота», к о т о р а я приведет вас к последней секретной технике ваяния. Его нельзя отменить в процессе прохождения. Если вы провалите задание, то больше никогда не сможете вновь получить такой шанс. И все же вы согласны продолжить? Я хочу познать внеземную красоту. Дзинь, вы приняли задание «Внеземная красота». Его этапы не относятся к каким-либо другим заданиям, а также нет никакого ограничения. Слава увеличилась на 3500. Вот что я слышал давным-давно. Легенду, которая передается из уст в уста. «Я даже не знаю, действительно ли это правда, ведь практически никто не верит в это». в и д почувствовал раздражение. «Я все равно хотел бы узнать о ней». «Когда-то было много споров среди величайших скульпторов континента. И что они обсуждали? Как вы считаете? Что нужно, чтобы сделать по-настоящему красивую скульптуру?» ва Неужели последняя секретная техника все же относится чисто к искусству? Вид мысленно задрожал. Ему вдруг представилось, как он бы наполнил Версальский континент настоящими шедеврами искусства, а после гильдия Гермес бы все порушила. Сотни лет скульпторы терзались в поиске настоящей красоты. И вот я сам пришел к выводу, как же можно создать самую красивую скульптуру на континенте. Думаю, для начала исследования разных мест заставит ь человека посмотреть по-другому на вещи. А? Ну, да, наверное. А ведь и правда, путешествие расширяет фантазию человека. Получить много нового опыта всегда полезно перед созданием любой творческой работы. На континенте есть места – Куда никогда не ступала нога человека. Опасные места, такие, что даже ветер не может выбраться оттуда. д з и н ь вы получили информацию о бесконечных пещерах н е д ж е л а Похоже, там скрывается что-то, о чем другие совершенно не знают. Ведь даже воздушные потоки или любопытные феи не в силах вернуться обратно. «Вы не сможете так легко проникнуть в такое место». где бессилен даже ветер, и не важно, насколько огромно ваше желание. Но в любом случае, вам нужно стать быстрее, если хотите посетить много разных мест. Используйте свой дар скульптора, чтобы избегать страшных монстров. Я думаю, самым лучшим способом путешествовать по континенту – стать маленькой калибри. Вот так вид и получил нужные ему знания». Но это было еще не все. Калибри может попасть во многие области континента. Куда бы вы на лошади не смогли доскакать и за десятки дней? Ничто не помешало бы вам. Конечно, человек не может стать птицей. Но если бы сделать скульптуру... Если я увижу вас спустя несколько недель путешествия, то продолжу свой разговор с... внеземной красоте. Калибри были самыми крошечными из всех птиц и самыми загадочными. Они могли махать крыльями, чуть ли не останавливая вокруг порывы воздуха, а с помощью заостренного клюва собирали нектар с цветов, как бабочки, сияя блестящими перьями. Калибри могли Очень далеко путешествовать, со скоростью превосходящей воображения. Ну и ко всему прочему, они были символом удачи среди игроков. Дзинь, задание, будучи калибри. с т а н ь т е калибри и путешествуйте по континенту в течение 12 дней. Исследуйте множество мест, прежде чем вернуться обратно. Вы можете получить опыт и увеличить уровень навыка, собирая пыльцу во время путешествия. Если вы закончите путешествие калибри и вернетесь, начнется новый этап задания. Уровень сложности. з а д а н и е на секретную технику ваяния. Игровые ограничения. Необходим навык «Скульптурная трансформация». Его использование нельзя прекратить в процессе выполнения задания, «Если вы умрёте, задание будет провалено». Калибри была маленькой и очень быстрой, но и очень слабой в бою. Можно сказать, что после превращения в орка, тролля или лича, для вида это был новый опыт. «Значит, калибри!» «Это будет интересно!» о д и н ь Вы приняли задание!» «Таким образом...» Сайюн, Бахоморг и другие скульптуры были бесполезны в выполнении этого задания, да и Виверна не могли поспеть за скоростью маленькой калибри. «Чего ждать? Приступим сразу к делу!» Виит вышел из гильдии скульпторов и свернул на одну из улочек Родиума. Были здесь и такие, с небольшим количеством гуляющих, что было сейчас для него идеально. Он тут же принялся за работу, прямо перед бахоморгом и с а ю н Конечно, его навыки в а я н и я были бесподобны, но и для него это была нелегкой задачей сделать из дерева маленькую птичку. Это была практически ювелирная работа. Значит, нужно полетать так 12 дней. Поэтому вид решил подойти к этому ответственно. Он не знал много о панатомии таких животных, поэтому пришлось потратить некоторое время на поиски того, как правильно выглядит калибрия. Дзинь, скульптура калибрии была завершена. Этот вид птиц приносит удачу. Работа выполнена гениальным скульптором-видом, в превосходном качестве и с очень реалистичным видом. Художественная ценность 760. Особые эффекты, скорость движения увеличивается на 10%. Удача на четыре. Эти эффекты не складываются с другими скульптурами. В итоге можно было увидеть практически живую, милую калибри. Хорошо, хоть в и т н е стал делать что-то наподобие шрамов, которыми он украшал лицо к о р и ч и Скульптурная трансформация. Дзынь, скульптурная трансформация была использована... Неразрывная связь между скульптором и его произведением сделала их похожими друг на друга. Тело вида стало уменьшаться. Из его кожи стали вылезать перья, а вместо рта появился клюв. Цинь, ваше тело изменило свою форму. Из-за этого некоторое снаряжение не может быть использовано. Новое снаряжение необходимо из-за особенностей данной расы. Ловкость, выносливость и стойкость увеличились в связи с эффектами скульптурной трансформации. Сила, мудрость, интеллект, обаяние, вера, достоинство и честь уменьшились до минимального количества. Живучесть существенно увеличилась. Во время полета она будет меньше тратиться. Был получен расовый навык «скоростной полет». Из-за частых движений будет увеличиваться чувство голода – Эффект будет активен до окончания скульптурной трансформации. Таким образом, Виит удачно превратился в калибри. Сайон приблизилась к нему, когда он попытался сделать несколько взмахов. Эй, эй! Его тело было маленького размера, поэтому Виит боялся, что Сайон легко расставит его своей рукой. Она взяла его пушистое тело и слегка погладила крыло. Он был такой милый, что она просто не могла удержаться, подумать только, грозный бог войны, превратился в миленькую маленькую птичку. Вид посидел некоторое время на ее руке, а затем взмахнул крыльями и линулся в небо.